и ринулся вперед к стойке. «Братцы, я тут стоял, бля и уже кричал продавщица. «Олечка, Олечка, ты мне шесть пива должна!» Бакланов очистил доставшийся им просто чудом уголок столика, поставил у себя между ногами свой черный кожаный портфель, а сияющий Беляков уже нес на столик шесть кружек пень, ступил по три кружки в каждой руке. И первые глотки холодного пива ублажили усталую душу Николая Бакланова. Он и не заметил, как стоявший у него за спиной бывший король одесских домушников Фикса изящным движением подменил у него в ногах его черный кожный портфель на точно такой же. Рядом с Баклановым, не останавливаясь ни на секунду, трещал жизнерадостный Беляков. Я, как вышел из тюляги, сказал себе, «Все, иду учиться!» В туалете пивного бара, запершись в кабинке фикса и пахан, не читая, фотографировали все извлеченные из баклановского портфеля бумаги. 12 часов ноль-ноль минут. Большие напольные часы в старинной тумбе красного дерева мелодично пробили полдень. Из-за светлой дубовой двери кабинета Андропова появилась фигура его помощника, стартного у майора. Он произнес негромко «Прошу, товарища, к Юрию Владимировичу». Сидевшие в приемной поднялись и направились к двери кабинета, старательно соблюдая неписанный табель о рангах. Сначала гости, генеральный прокурор СССР Рекунков и с ним министр внутренних дел СССР Щелоков, Затем начальник отдела разведки генерал Краснов, и с ним начальник следственной части прокуратуры СССР Герман Каракоз, а дальше хозяева, заместитель Андропова Ценев, Чебриков, Пирожков, Матросов, начальник следственного управления КГБ Борис Курбанов. Из глубины кабинета, из-за обширного письменного стола, навстречу гостям, шел пожилой, плотный крупноголовый, с залысиной в седых волосах, в импортных очках, на жестком, чуть удлиненном лице мужчина с внимательными глазами, Юрий Владимирович Андропов, председатель КГБ СССР. Он поздоровался с гостями за руку и коротким жестом показал на стол для заседаний, стоящий отдельно от его письменного стола. Отличный, как на картине, вид на Москву и Кремль открывался из окон этого кабинета. Фигура каменного памятника Дзержинскому в длиннополой шинели стояла на площади спиной к кабинету Андропова и лицом к Москве и Кремлю. И портрет того же Дзержинского висел в кабинете рядом с портретами Ленина, Брежнева и Суслова. Причем угол портрета Суслова был уже в черной, как и положено, ленте. Под портретами... На просторном книжном стеллаже «Большая советская энциклопедия», полное собрание сочинений Ленина, труды Брежнева, Дзержинского и большое количество книг на английском языке, включая «КГБ», «Большой террор» и Егорький парк». Отдельно на журнальном столике свежие нью Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон пост», «Лондонская Таймс» все говорило о том, что хозяин кабинета знает английский язык. Пройдя по застилавшему весь пол кабинета персидскому ковру, Гости расселись за столом для заседаний. Андропов, как вежливый хозяин, сел последним. И не во главе стола, а чтобы не выпячивать свою хозяйскую роль, рядом с генеральным прокурором и министром МВД Щелоковым. Помощник вручил ему красную кожаную папку с грифом «Секретно». Но прежде чем открыть папку, Андропов сказал, «Собственное дело, по которому я пригласил вас, вам знакомым». Нужно сказать, что этот январь вообще стал для нас месяцем больших испытаний. Не говоря уже о всяких сложностях в Польше, Афганистане. Сразу в течение одной недели две такие утраты. Сергей Кузьмич Мигун и Михаил Андреевич Суслов. Некоторые западные корреспонденты пытаются даже связать два эти события и дают тем самым пищу для реинсинуации своим газетам и радиостанциям. Я начал с этого потому, что любая нездоровая шумиха вокруг имен руководителей нашего государства отражается на престиже нашей партии и страны. И в свете этого крайне важно объединить наши усилия в расследовании обстоятельств смерти Сергея Кузьмича Мигуна. Мне лично с самого начала это самоубийство показалось странным.